ты слишком надолго забыл меня, — проговорил фараон, входя и останавливаясь, чтобы посмотреть на Таиту. — Да, это действительно ты. Я думал, ты так и не ответишь на мои многочисленные призывы. На неферсете были только открытые сандалии и льняной набедренник, прикрывавший колени. Грудь широкая и мощная, живот плоский и мускулистый. Руки своей формой обязаны долгими упражнениями с луком и мечом. У фараона Торс хорошо натренированного воина. Фараон, приветствую тебя! Я твой вечный верный раб. Неферсети шагнул вперед и обнял Таиту. Никаких разговоров о рабстве и рабах, когда встречается учитель и ученик, заявил он. «Новая встреча с тобой переполнила мое сердце радостью». Отстранив Таиту на расстояние вытянутой руки, он внимательно посмотрел ему в лицо. «Клянусь милостью, Гора, ты не состарился ни на день». «Ты тоже», — искренне ответил Таита, и неферсети рассмеялся. «Хотя это и ложь, принимаю лесть как знак доброго отношения старого друга». Неферсети не надел предписываемой традиции парик из конского волоса, и лицо его было не накрашено, поэтому Таита отчетливо видел черты великого. Коротко подстриженные волосы фараона посидели, темя облысело. Лицо избороздили следы времени. Глубокие линии возле углов рта, паутина морщинок около усталых темных глаз. Щеки ввалились. Кожа нездорово-бледная. Таита моргнул, открыл внутреннее око и с облегчением увидел. Аура фараона светится ровно и сильно, что свидетельствует о храбром сердце и недрогнувшем духе. «Сколько ему лет?» — попытался вспомнить Таита. «Нефирусети было двенадцать, когда погиб его отец. Значит, сейчас ему сорок девять». Это поразило Таиту. Обычный человек в 45 считается стариком и, как правило, умирает, не дожив до пятидесяти. Рамрам сказал правду. Фараон очень изменился. «Рамрам -рам приготовил тебе жилье?» — спросил неферсети и строго посмотрел на управителя поверх плеча Таиты. «Я отведу ему одно из помещений, предназначенных для иноземных послов предложил Рамрам. -рам. «Ни в коем случае, Таита не чужоземец, рявкнул неферсети, и маг понял, что фараон, и прежде отличавшийся вспыльчивостью, теперь особенно легко выходит из себя. «Поселить его в комнате стражи у входа в мою спальню. Хочу иметь возможность призывать его для совета в любой час ночи». Он снова повернулся к Таите. Теперь я должен тебя покинуть. Встреча с вавилонским послом. Вавилоняне утроили цену на зерно. Рамрам -рам расскажет тебе о самых важных государственных делах. К полуночи, надеюсь, освободиться, и тогда пошлю за тобой. Мы поужинаем, хотя, боюсь, еда тебе не понравится. По моему приказу при дворе питаются так же, как все население. Нефер повернулся и торопливо направился к потайному выходу. «Великий!» — настойчиво окликнул Таита. Нефер оглянулся через широкое плечо, и Таита торопливо продолжил. «Со мной прославленный ученый маг». «Не такой, как ты», — с улыбкой ответил Нефер. «На самом деле я рядом с ним дитя. Он прибыл в Карнак предложить свою помощь и поддержку тебе и твоему царству. И где же теперь это совершенство? В лагере у городских ворот. Он хоть и учен, но очень старый и слаб. Я должен быть рядом с ним. Рам-рам найдет для чужеземного мага удобный покой в этом крыле дворца. Мерен Камбизис по-прежнему со мной. Он мой спутник и защитник. Если бы он оставался рядом, был бы благодарен. Великий гор! Кажется, мне придется разделить дворец с половины света. Неферсетер рассмеялся. Но я рад слышать, что Мирен жив и здоров. И я буду иметь удовольствие видеть его. Рамрам -рам найдет для него местечко. А теперь мне действительно пора. Фараон. Еще одно мгновение твоего драгоценного времени. сказал Таита, прежде чем неферсети исчез. Ты только появился и уже выставил мне полсотни требований. Твое умение уговаривать нисколько не ослабло. Что еще тебе нужно? Разрешение пересечь реку и отдать дань уважения царице минтаки Если бы я отказал, то попал бы в незавидное положение. Моя царица не утратила прежнего огня и обошлась бы со мной немилосердно. В смехе нефера. Звучала искренняя любовь к жене. — Конечно, иди к ней. Но возвращайся до полуночи. Как только Диметр благополучно разместился во дворце, Таита вызвал к нему двух придворных врачей. Потом отвел Мирена в сторону. — Я вернусь до полуночи, — сказал он, — охраняй его получше. — Я должен идти с тобой, маг. В пору голода и лишений. Даже честнейшие ради спасения своих семей обращаются к грабежам и разбою. Рамрам рам дает мне охрану из дворцовых стражников. Странно было садиться не в лодку, а верхом на лошадь, чтобы пересечь Нил. Со спины дымки Таита смотрел на дворец Мемнана на западном берегу и видел множество протоптанных троп, идущих между мутными прудами от берега к берегу. Они поехали по такой тропе. Огромная жаба выпрыгнула на дорогу перед самой лошадью Таиты. «Убейте ее!» — приказал начальник охраны. Воин взял копье и напал на жабу. Она точно дикий кабан, загнанный в тупик, яростно оборонялась. Стражник наклонился и вогнал копье в пульсирующее желтое горло. В предсмертных судорогах отвратительная тварь, Стиснуло челюстями древка копья так, что стражник протащил жабу за лошадью, прежде чем сумел высвободить оружие. Он подъехал к Таити и показал древка. Жабьи клыки глубоко вонзились в дерево. «Они свирепы, как волки», — сказал начальник отряда Хабари, закаленный, покрытый шрамами ветеран. «Когда они только появились...» Фараон приказал двум отрядам прочесать речное русло и истребить их. Мы убивали этих тварей сотнями и тысячами, укладывали их трупы рядами, но взамен каждой убитой из грязи вылезали две новые. Даже великий фараон понял, что дал нам невыполнимое поручение. И теперь, по его приказу, мы должны удерживать жаб в пределах русла. Когда они выбираются на берега, мы их бьем, продолжал Хабари. Они по-своему на свой отвратительный лад выполняют полезную задачу. Пожирают все отбросы и падаль, выброшенные в реку. Людям не хватает сил копать могилы для жертв мора, и жабы взяли на себя роль могильщиков. Лошади прошли по грязи и розовой пене одного из мелких прудов и выбрались на западный берег. Как только их увидели из дворца, В ворота распахнулись, и навстречу вышел начальник караула. «Приветствую тебя, могущественный маг!» — поздоровался он с Таитой. «Великая получила весть о твоем возвращении Фивы и шлет тебе радостное приветствие. Она с нетерпением ждет встречи с тобой». Он показал на дворец, и Таита увидел на стене маленькие фигурки. Это были женщины и дети но Таита не мог определить, которая из них царица, пока она ему не помахала. Он послал лошадь вперед, и та прошла в открытые ворота. Пока он спешивался, Ментака с девичьей грацией сбежала по лестнице. Она всегда занималась спортом, хорошо водила колесницу и много охотилась. Таита с радостью заметил, что она по-прежнему гибка и стройна, но когда царица разжала объятия, он увидел, как она похудела. Руки как палки, лицо осунувшееся и бледное. И хотя царица улыбалась, ее темные глаза оставались печальными. «О, Таита, не знаю, как мы выжили без тебя», — сказала она и зарылась лицом в его бороду. Он погладил ее по голове, И при этом прикосновении вся веселость царицы исчезла. Тело женщины сотрясли рыдания. — Я думала, ты никогда не вернешься. Думала, мы с Нефером потеряли тебя, как Каабу и маленькую Унос. — Мне рассказали о твоем горе. — Скорблю вместе с тобой, — прошептал Таита. — Я стараюсь быть мужественной. Многие матери страдают, как и я, но горько потерять детей так рано. Она отступила и хотела снова улыбнуться, но ее глаза по-прежнему были полны слез, а губы дрожали. Пойдем. Я хочу, чтобы ты увидел остальных детей. Большинство их ты знаешь. Не видел только двух самых младших. Они тебя ждут.